Глава первая. Люди и тайны. 1795 год. Франция, Париж. Александр Растужев впервые оказался один, без начальства, за границей. Пусть ненадолго, пусть его задача всего лишь довести чемодан до дома Жозефины Багарне, и извозчик ничего не стал уточнять. А все же, миссия явно важна. Недаром же Карл Иванович приказал держать под рукой два заряженных пистолета. 25-летний переводчик сильно нервничал, сердце билось тревожно. Нет, он не испугался, просто с самого начала поездки со Штольцем он чувствовал нарастающее напряжение. И вот теперь оно достигло апогея. Сидевший в карете напротив него Ханс, помощник и насильщик, нанятый Штольцем в Германии и от чего то поехавший с ним в охваченную революцию Францию, Смотрел на русского с мягкой смешкой. «Вы бывали раньше в Париже?» Спросил в чувствуя, как по виску катится капелька пота. Что-то назревало, происходило, откуда-то приближалась опасность, а он не мог объяснить, как он это чувствует. «Ханс, это великий город». «Великий?» – кивнул Ханс. «Нет, прежде не бывал. и вообще никогда раньше не выезжал из Пруссии». Они говорили на восточном диалекте немецкого языка. Александр Растужев, дворянин, сын помещика из полу однажды попробовал выучить французский язык, чтобы читать модные романы и нравиться девушкам. К его собственному удивлению, дело заняло не больше месяца. Французский открыл для Александра целый новый мир. Нет, не тот, где юноши читали стихи возлюбленным, а те, в свою очередь, искали повода впустить ухажеров ночью в дом. Так, чтобы не заметил отец, не был оскорблен жених в годах. Сюжеты модных романов Александра не заинтересовали. Но фон, на котором разыгрывались нехитрые истории... Ослужив, любил свою родину. И лес, и река, и отчий дом, и милые дочери соседей. Все волновало сердце Саши. Вот только странная тоска объяла душу. Он должен был найти способ увидеть то, что так манило его. Дальние страны. Тот же Париж. Непременное место действия большинства французских романов. «Хоть раз, да окажется герою в этом удивительном городе!» Остужев попросился на службу, проявив редкий дар к языкам и быстро продвинулся по линии иностранных дел. И вот он был здесь, в Париже. «Удивительно у вас способный!» Сказал Ханс, выглянув зачем-то в окно кареты. «Говорю с вами, будто с земляком. А ведь когда впервые увидел вас, едва понимал». Просто вот так получилось, неожиданно открылся талант, пожал плечами остужив и утер пот со лба. «Далеко ли нам еще?» «Нет, с четверть часа», – уверенно ответил Пуссар. «Я говорил с кучером, он из Эльзаса. Не находите ли, что на улицах многовато вооруженных людей?» «Революция», – пробормотал остужив, косясь в окно. «Монархия свергнута, а без богом данного короля кто может чувствовать себя в безопасности?» Ну, женщин-то на улицах много. И каких женщин? Ханс причмокнул, и воспитанный в строгости Александр почувствовал неловкость. Эти фрау, ради них стоило прокатиться по Париже. А если женщины ходят без сопровождатов, без опаски, значит не так уж все плохо. Тогда почему так часто вижу я в этих кварталах так близкая конвента людей с мушкетами? Ханс лукаво посмотрел на Остужеву. Словно учитель, задавший ученику задачку с подвохом. Немного помедлив с ответом, остужив, решился. «Люди конвента!» Я слышал, недавно были волнения в пригородах. Говорят, туда водили войска и позже многих из восставших казнили. сан клюлоте Ханс посерьезнел и выпрямился. «Отревья!» Они хотели вернуть и кабинцев Робеспьера. Они снова желали казнить и казнить. Их забавляет вид крови. «Я ненавижу нищих» Гера Александра «Судите меня, как вам угодно, но человек, который не смог отыскать себе иного места в жизни, как только самое последнее, и остается на нем, плодя, как они обычно делают, новых и новых глупых детей со своей дурной женой, не нашедшей себе иного мужа. Их нужно отстреливать, как диких зверей, времени от времени, как хищников» потому что от поколения к поколению они становятся все глупее и глупее. Позвольте. Александр изумленно вскинул брови. Ханс всегда казался ему спокойным не слишком образованным, но добротушным слугой. Позвольте, Ханс, вы не можете так говорить о людях, которых жестоко угнетали бурбоны. Они поднялись и сбросили ненавистную им королевскую власть. И это говорит подданная российского самодержца, усмехнулся немец. «И вы только что упоминали о власти богов данного короля?» «Да, их угнетали. Только вопрос, сами ли они поднялись? Или их злобу и глупость кто-то просто использовал?» «В любом случае, как только к власти пришли такие, как они, начались казни, якобинцы убивали целые семьи женщин и детей, лишь потому, что те были аристократы». И странным образом их имущество оказывалось, ну, оно всегда у кого-то отказывается, верно? Я очень рад, что Франция смогла стряхнуть себя и братьев Рибосфьеров и всех остальных. Теперь террор можно закончить. Но с Анклюлотом и с предместий это не по душе. Ведь тот, кто не желает трудиться, не хочет учить своих детей ничему, кроме злобы. Всегда остается нищим. Терять им нечего. Но кровь они любят. Я рад, что Барас и другие показали им цвет их собственной крови, когда расстреливали рабочих. Вы как-то удивляете меня, Ханс? Остужив, как бы внезначай, положил руку на чемодан, за которым на сиденье лежал пистолет. Уж очень разошелся, Пруссак. Если на то пошло, то скорее я должен защищать аристократов, а вы санклюлотов. Много вы обо мне знаете». Канс добродушно рассмеялся. Так вот, о людях и мушкетерах прямо тут, в сердце Парижа, санкюлоты побеждены, Александр, предместье залито кровью. Кому теперь пора взяться за мушкеты? «Роялисты?» — Рогиалисты, усмехнулся Остуже. «Парижане никогда не поддержат сторонников короля. Они будут драться до последнего, и санкюлоты, и Борошова против яреалистов сплотятся все. Да? А почему крестьяне Вандей продолжают сражаться за короля, который их угнетал, за ненавистное всем духовенство, даже зовут на помощь вечных врагов англичан? Все это странно, не правда ли? Вот сядет иной человек за стол, образованный такой человек, ну хотя бы ваш начальник Герштольц, сядет и расскажет, как все устроено, кто за кого и кто против кого, а потом... «Выйдешь на улицу, тряхнешь головой, да и увидишь, что все как-то совсем иначе». Еще в самом начале их поездки Карл Иванович учил Остужева никому за границей не доверять. Уже в Польше стал требовать, чтобы Александр всегда был при оружии. Лично отвез молодого секретаря к знакомым Уланам, которые учили его стрелять. Штольк попросил их и к сабле приучить руку Остужева, но Уланский майор только отмахнулся. На это нужно больше времени, чем пара дней. Зато Остужев видел, как слегка размялся сам Карл Иванович. В свои 50 лет он имел немалый живот и сильно вспотел, но в дружеской рубке не уступил Улану. Александру все это показалось весьма странным. Все же они лишь дипломаты, и их оружие – переговоры, документы, ну, иногда деньги. Впрочем, о цели их миссии во Францию и об инструкциях полученных Штольцем лично от графа Рокчаева, секретарь ничего знать не мог. И это волновало, обещало нечто удивительное. Но не такое же. Ханс, их добрый слуга, на глазах превращался в кого-то другого, незнакомого и опасного. Всегда все знающего, опытного начальника рядом не было, а служив осторожно скосил глаза на пистолет. «Любезный Ханс, вы что-то хотите мне сказать этими речами?» «Возможно, Александр Астузов, вы мне симпатичны вашей молодостью, незрелостью, детской наивностью. Возможно, я хочу вам сказать, будьте тверже и никогда не спешите верить тому, что вам говорят. В наши времена люди редко говорят правду». Ханс смотрел Александру прямо в глаза и слегка усмехался. «Кучер из Эльзаса!» Они могут быть знакомы. Пронзила мозг Астужева простая мысль. Да туда ли мы вообще едем, куда собрались? А у меня чемодан Штольца. Там нечто очень важное. Штольц ведь вам не кажется наивным человеком, правда? Немец будто прочел мои мысли. Вы нравитесь мне, Александр. И старику Карлу нравится. Да, кучер наш не случайно немец. Это проверенный, давно известный мне человек. Думаете о моих политических воззрениях и моей жестокости, что хотите. Но речь сейчас пойдет о другом. Люди с мушкетами на улицах Парижа и чемодан, который вы везете, Александр. Эти люди хотят чего-то большего, чем расстрелы с Например, короля, что пришлют из Англии. А чемодан – оружие, с помощью которого мы им этого не позволим. Вот что я уполномочен вам сообщить. Только это. Но не все. «Кто вы, Ханс?» Добродушный трусак стал совсем не похож на себя, а стужев положил руку на пистолет. «Вы друг или враг?» «Друг», – уверенно ответил Ханс. «А еще я специалист по некоторым вопросам. В частности, это я убедил Карла не брать чемодан с собой, отправляясь на прием в Багарне. И уверен, я был прав. Вот только теперь по некоторым признакам я вижу...» что наша предосторожность и даже выбор окольного пути не помогли. Враги здесь. Карета спереди, карета сзади. Нас взяли в клещи и скоро атакуют. Люди с мушкетами на нас еще не набросились, потому что это может спровоцировать ненужную перестрелку на улицах Парижа, которая, не дай бог, перерастет в очередной мятеж. Все может вот-вот вспыхнуть. А этого не нужно ни нам, ни им. Значит, они атакуют в укромном месте. И такое место я, к сожалению, предоставил, составляя план поездки. К дому Жозефины Багарне мы подъедем сзади, а там довольно обширный и пустынный в это время сад. Там нас ждет засада. Так нужно нужно свернуть и поехать другую дорогу. Астужа схватил пистолет. Мы обманем их ожидания. Специалист по этим вопросам я, а не вы. Напомнил Ханс. Свернуть нельзя, они тут же набросятся на нас. Их больше, они лучше вооружены. Чемодан, вот что вы должны доставить Штольцу. Это важно, Александр. Более важно, чем наши жизни. Хотя набит он довольно-таки презренными вещами. Ну все, он выглянул в окно. Сейчас въедем в сад. Я вас в верю, я растужу. Как только карета остановится, вы выпрыгнете из нее с чемоданом и, прикрываясь им справа, запомните справа. Слева вас прикрою я. Прикрываясь им, добежите до ограды. Потом поверните налево, и вскоре увидите дом. Лакеи предупреждены, вас встретят и проводят. Если так получится, что вы останетесь один, запомните. Ничего никому не говорите, кроме Штольца. «Да почему я вам должен верить?» – взорвался стужик. «Мой начальник всего лишь приказал мне доставить чемодан в дом Багарне». Ну так и сделайте это. Только не забудьте пистолет, когда будете выпрыгивать. Может пригодиться. За окошками экипажа замелькали деревья. Карета въехала в сад. Схрапнули лошади, резко останавливаясь. Выругался кучер. Экипаж качнулся на рессорах, едва не сбросив остужево сиденье. Он поднял оружие, лихорадочно соображая, в какую руку взять чемодан, чтобы ловчее было выхватить второй пистолет, лежавший в кармане сюртака. Выходило, что вправо, но тогда пистолет придется держать в влево. Неудобно. Его охватила паника. «С Богом!» По-русски крикнул Ханс, распахивая дверцу. «Никому не верьте, кроме Штольца! Пошел, Саша, пошел!» Прозвучали выстрелы. Немец выпрыгнул первым с двумя пистолетами в руках. Когда стужев оказался снаружи, уже сильно пахло пороховым дымом, а прямо возле кареты лежало два мертвеца. Ханс не потерял даром ни мгновения. «Дай!» Уверенным движением, будто сам его туда запихивал, немец выдернул из кармана Александра пистолет. «И беги, прикройся чемоданом, я же говорил!» Он еще не был уверен, делая первые шаги. Его прикрывали. «И бежать стыдно, надо принять бой!» Но чемодан Штольца, тот, что дороже их жизни, следовало непременно доставить Карлу Ивановичу. Раздираемый этими противоречиями, Астужев побежал было, Потом оглянулся и увидел, как на землю рухнул с крыши кареты кучер-эльзасец, роняя откуда-то появившийся мушкет. Ханс, припав на одно колено, держался за раненую руку. «Беги, Саша! Беги!» Прямо перед остуживом откуда-то взялся показавшийся огромным незнакомец с обнаженной саблей. Александр выпалил в него раньше, чем успел подумать. Гигант пошатнулся, но не упал. В панике Александр побежал. Чемодан! Главное не их жизни, а чемодан! Сзади снова стреляли. На бегу он поднял свой драгоценный груз и прикрыл им голову. Глупая предосторожность. Он целился не в голову, а в спину. И теперь, когда он уже потерял те первые драгоценные секунды, враги вряд ли промахнутся. И все же, возможно, у него есть крохотный шанс. Он с размаху налетел на ограду. Темно. Позади все стихло. И означать это могло только одно – Ханс мертв. Астужев спотыкался и, бормоча про себя молитвы бежал влево, как учил Ханс, и почти сразу увидел огни. Большой светлый дом Жозефины Багарне полнился гостями, и там понятия не имели, что случилось минуту назад. Впрочем, обеспокоенные лакеи, вооруженные мушкетами и факелами, заняли позиции на заднем дворе. Выстрелы они слышали, но в революционном Париже часто постреливали по ночам. «Я гость!» – по-французски закричал Александр, приближаясь. «Я секретарь руководителя русской миссии! На нас напали! Вот только что!» «Напали?» Начальник этой наспех собранной стражи опустил мушкет, лишь когда Остужев подошел к нему на расстоянии в три шага. «Что ж это у нас теперь нередко случается? Мы живем в свободной стране. Ваше имя?» «Александр Остужев, секретарь Карла Штольца» проговорила секретарь, с трудом успокаивая дыхание. «Здесь должен быть мой шеф. Вы не могли бы проводить меня к нему?» «Остюже», — смешно выговаривая русскую фамилию, — повторил француз. Все еще подозрительно приглядываясь к Александру. «В банкетный зал я вас, конечно, не впущу, но вы можете подождать вашего патрона в одной из комнат. Следуйте за мной. Граждане, Обратился он к лакеям, которых, вероятно, по революционным традициям следовало называть как-то иначе. «Вернитесь в дом, утром мы разберемся, что там произошло». Утром. Остужив, медленно приходя в себя, все еще обнимая чемодан, вдруг нащупал в нем отверстие от пули. Выходит, не зря он прикрывался им. Он шел за французом и все никак не мог поверить, что тело Ханса и незнакомого кучера Эльзасца останутся лежать возле кареты до утра. Или враги заберут их, чтобы замести следы? И кто, черт возьми, эти враги?» Его снова начала трясти нервная дрожь. «Если случилось что-то серьезное, я могу донести в полицию». «Нет», – астужев вспомнил слова Ханса. «Если можно, я прошу вас как можно скорее сообщить имесье Штольцу, что я здесь и жду его». Александра разместили в крохотной комнате, предназначенной, видимо, для прислуги. Почти все помещения занимала небольшая кровать, рядом с ней втиснули стул и крохотный шкаф, а к стене возле двери был прикреплен умывальник, Астужев сел на стул, прижал к себе чемодан, о содержимом которого не имел ни малейшего понятия и стал вспоминать родные края. Он надеялся, что это поможет унять то стыдное для мужчины волнение, которое более всего походило на запоздалый страх. Штольц появился минут через десять, и не один. С ним шел высокий брюнет с посеребренными висками, и сам наскоро представился. «Клод Депон, что произошло?» «На нас напали». Остужев покосился на Штольц, и тот утвердительно кивнул. «Боюсь, наши люди, э, Ханс и тот кучер из эльзаса они погибли. Но, может быть, Ханс еще жив? Что происходит, Карл Иванович? Почему вы мне ничего не сказали?» «Чемодан все время был с тобой, Саша». Штольц забрал у драгоценный груз и осмотрел дыру от пули. Да, я не выпускал его из рук. Это хорошо, мой милый. А про Ханса придется забыть. Славный был человек, но они не оставляют живых свидетелей и пленных не берут. По крайней мере, таких пленных, как Ханс. Кто же это? Они. Воскликнул Александр. Карл Иванович, кто выступает против нас? Рогелисты? Англичане? Англичане. Резко, сказал Дипон, не позволяя Штольцу ответить. «Англичане хотят задушить республику. Это не в наших интересах. В том числе и не в интересах Российской империи». «Месье Дипон, весьма влиятельный человек», – поспешил заметить для Остужева что «Весьма влиятельный, но и весьма незаметный, если ты понимаешь, Саша, о чем я говорю». Александр кивнул, хотя мало что понял. Он сообразил, что выглядит невежливым, оставаясь сидеть, вскочил и поклонился. «Привыкайте, месье Стужер!» – довольно сурово обратился к нему Дюпон. «Привыкайте к Франции! Здесь, в Париже, сейчас центр Европы, и чаша весов в любой момент может склониться в любую сторону. Ваша задача, как и задача Карла, чтобы наша чаша не принесла беды России, верно?» «Ну, конечно!» – Александр посмотрел на шторки. «Именно так!» – кивнул Карл Иванович. «Что ж, ради дела придется забыть на время опавших товарищей. Простите, Саша, что я вынудил вас так неожиданно понять, насколько опасна наша миссия. Думал, что как-нибудь обойдется. Тем не менее, нужно вернуться к гостям, иначе Барас будет нервничать». «Барас?» – имя одного из лидеров конвента взволновало и без того, мягко говоря, взволнованного Александра. «Он здесь?» «Где же ему быть, когда его любовница дает прием?» – скривил губы в насмешке Дюпон. «В сущности, это его бал, а не Жозефины Погарная. Знаете, Карл?» – он пристально посмотрел на Остужева. «О вашем помощнике мы тоже возьмем с собой. О чемодане я найду, кому позаботиться. Тем более, что Александр и Саша, как вы его называете, кажется, совсем не вооружен. У меня было два пистолета, но... Не нужно оправдываться. Мари! И будто из ниоткуда, будто прямо из стены в комнате возникла девушка. Лет четырнадцати или, может быть, чуть старше. Очень стройная, худощавая, похожая на мальчишку. Она была одета в легкое, невесомое платье. Рыжие волосы, едва подколоты несколькими шпильками. Вроде бы и просто, но изящно. Астужев посмотрел на нее, словно на привидение. Мари, наш русский друг Александр. «Пожалуй, почувствует себя лучше на приеме, если у него будет спутница. Но прежде нужно позаботиться вот об этом». Дюпон указал девушке на чемодан. «Бедный ему. Она склонилась над ним, будто над раненым другом. «Какие негодяи всадили тебя пуль Я позабочусь о нём, еще Клод. Я имею в виду, позабочусь о чемодане. А потом и о молодом человеке. Можете быть спокойны. «Я всегда спокоен, когда ты рядом, Мари. Дипон повернулся к Штольце. «Нам нужно вернуться». «Конечно. Саша, следуйте за нами. Но потом в зале отойдите в сторону, выпейте вина, осмотритесь. Мари вам поможет». Оставив в комнате Мари и чемодан, остужив на плохо гнущихся ногах, вышел след за своим патроном. Революционный Париж продолжал поедать наследство Бурбона. Конфискованные у королевской семьи дворянство и католической церкви, земли, дворцы и огромные ценности третий год кормили новую власть. Экономика страны развивалась, но чем более тревожные вести приходили из провинции, тем веселее по ночам отплясывали в богатых особняках. Воровство процветало и при якобинцах, но теперь, когда палачи сами оказались казненными, а поддержавшие их предместье Парижа умылись кровью, казнократство приняло невиданный размах. Главным же среди казнократов сразу стал первый человек в стране – Поль Барас, дворянин из Прованса, про которого еще с юности ходили самые неприятные слухи. Теперь Остужев находился в доме его любовницы – Жозефины из Багарне. Ее он увидел сразу, как только вошел в ярко освещенный зал. Хозяйка особняка, заметив Дюпона и Штольца, тут же направилась к ним, прервав разговор с каким-то военным. Александру мадам Багарне показалось не слишком красивой, но нельзя было даже на расстоянии не чувствовать ее шарма и обаяния. Штольц быстро оглянулся, поманил к себе остуживо и наскоро представил своего секретаря. Александр удостоился испытующего взгляда и поцеловал руку аристократки, вознесенной на вершину славы революции. Ему показалось, что пальцы Багарне чуть подрагивают. «Как вы полагаете, Англия не решится на высадку в Британии? обратилась она к Штольфу. «Я уверен, что в данный момент это было бы весьма рискованное предприятие для англичан», – уклончиво ответил Карл Иванович и почтительно склонил голову. «Пожалуй, чрезвычайно рискованное». В разговоре возникла некоторая заминка. Дюпон, сурово взглянув на Остужева, нервно дернул щеколь, и Александр вспомнил, ему нужно отойти. Неловко пробормотав какой-то комплимент в адрес хозяйки, он отступил на шаг и едва не налетел на незаметно подошедшую Марию. В лучах яркого света на блестящем паркете она показалась ему значительно старше. «Пройдемтесь, Александр, позвольте взять вас под руку». Мари уверенно повела его против. «От вас пахнет порохом! Что за выстрелы, я слышал со стороны сада!» Я, осужив, не знал, насколько можно доверять странной девушке. Да, там стреляли. Позвольте вас спросить, а кто такой месье Дюпон? Мой шеф не успел мне ничего рассказать. Не успел или не захотел? Мари кивнула кому-то из множества гостей. Месье Дюпон влиятельный человек. Сейчас о многих трудно сказать нечто конкретное. Вот раньше, при короле, говоря о людях, называли титул, чин, состояние. А теперь... Чем выше чем, тем больше шансов на скорое свидание с дочкой месье Гильотена. Правда, кабинцев уже нет, но сейчас такие времена, что все может измениться в любой миг. Из слов Мария, стужив ровным счетом, ничего не понял о Дюпоне. Разве только уяснил, что расспрашивать ее о нем совершенно бесполезно. Зато ему показалось, что голос девушки дрогнул, когда она говорила о якобинцах и Гильотине. «Не слишком вежливо будет спросить вас, Мари, вы из аристократов или из третьего сословия?» «Слишком невежливо!» Она чуть сжала его руку тонкими, но сильными пальцами. «Вы совсем не умеете вести светскую беседу, Александр!» «Следовало просто сказать мне, что манерами и изысканной речью я произвожу на вас впечатление наследницы древнего рода, а я бы, если нужно, поправила!» «Впрочем, пустяки!» «А вот и барас!» поздно он сегодня. фактически хозяин дома сразу оказался окружен многочисленными гостями. Остужив лишь издали, рассмотрел его крупный нос, будто что-то все время вынюхивающее и глаза слегка на выкате. Мари повела его в сторону, несколько раз оглянувшись. «Это великий человек», – тихо сказала она. «Про него говорят разные», – уклончиво ответил Александр. «Теперь про всех говорят разные». В голосе Мари зазвенела стальная струна. Важны дела. Барас не побоялся в открытую выступить против Робеспьера. Кто-то же должен был остановить этих мерзавцев. Но большинство мужчин, в сущности, трутся месье Астужер. Барас способен поставить на карту все. Так кому же тогда должна принадлежать власть? Кто, как не он, достоин и власти, и денег, и такой женщины, как наша хозяйка? Александр не нашелся, что ответить. И мария рассмеялась поведайте мне пару секретов астужев в чем цель вашего приезда сюда из далекой россии что в том чемодане который я спрятала в доме вы мне ничего не рассказываете как же я стану что-то рассказывать вам остужев постарался выглядеть как можно более дружелюбным я не знаю о вас совершенно ничего значит так надо вот. кому надо креснул александр проявить настойчивость вашему шефу моему шеф мне и в конечном счете вам мария остановилась и выпустила его руку вон в углу стоит ваш штольц. ступайте к нему сделав всего несколько легких шагов Мари затерялась в толпе гостей у девушки был странный талант появляться и исчезать с удивительной скоростью пожав плечами астужев направился к шефу в надежде хоть что-то прояснить для себя